Глава вторая. Тайна чаши со змеёй. Реди был спокоен, и стеклянный сосуд не дрожал в его руке. Оглядев собравшихся, он посмотрел на помощника, державшего сосуд с такой же жидкостью, улыбнулся и быстро выпил содержимое своего сосуда. Помощник немедленно сделал то же самое. Раздался чей-то громкий вздох. Кто-то ахнул, и снова, как секунду назад, воцарилась глубокая тишина. Все присутствующие понимали, сейчас случится чудо или произойдёт трагедия. Медленно тянулись напряжённые минуты. Никто не знал, что чувствовал в эти минуты Реди, но все видели, он улыбался. Может быть, его веселило выражение ужаса на лицах коллег. Может быть, улыбкой он пытался скрыть страх, который испытывал сам. А может быть, это была улыбка превосходства или улыбка победителя? Он, Реди, уже знаменитый во всём мире, привык побеждать. Блистящий экспериментатор и полемист, впервые доказавший, что мухи не зарождаются в гнилом мясе, опровергший тем самым, казалось бы, незыблемые каноны о самозарождении насекомых. и доказавший, что насекомые откладывают яйца, великое открытие, продвинувшее биологию значительно вперёд, не побоявшийся опровергать самого Аристотеля, чей авторитет и тогда в 17 веке был незыблем. Реди, заявивший, что многократно видел, как лягушки откладывают яйца, из которых развиваются их малыши, Реди, которому наука обязана ещё очень многим, сделал новое замечательное открытие, точнее, опроверг веками укоренившиеся сомнения и доказал, что жёлчь змеи никакой опасности не представляет. Для учёных того времени это было невероятно, ведь именно жёлчь, да ещё слюна змей по всеобщему представлению наиболее опасны. Считали, что именно они немедленно вызывают смерть. Чтобы опровергнуть это, Реди публично В присутствии самых уважаемых учёных выпил жёлчь змеи и остался жив. Значит, опасно не жёлчь змеи, тогда что же? Редди ответил на этот вопрос. Опасен змеиный яд, выделяемый при укусе. Через 100 лет, уже в 18 веке, другой итальянец, Феличе Фонтана, как и Франческо Редди, живший в Пизе, Откроет у змей ядовитые железы, выделит чистый змеиный яд и поймет механизм действия этого яда на организм животных. Ему придется поправить Рэдди. Яд действует на животное, попадая не в желудок, как считал Рэдди, а в кровь. Но это уже не столь важно. Важно, что Рэдди и Фонтана открыли новую эру в изучении змей вообще и их яда в частности. В разные века разные народы по-разному относились к змеям, наделяли их и положительными, и отрицательными качествами, приписывали им и сотворение мира, и стремление разрушить его. И в то же время многие народы издревле связывали змей с исцелением больных. Можно по-разному объяснять это. Например, некоторые исследователи считают, что болезни, а тем более и смерть всегда были для людей явлениями таинственными и непонятными. Непонятны были и причины болезней и смертей. Змея тоже всегда оставалась существом таинственным и непонятным. Может быть, полагают эти исследователи, люди связывают непонятные явления с непонятными существами. Возможны хотя объяснения, пожалуй, не очень убедительные. Тем более это хорошо известно, змея всегда была символом мудрости, учёности и давно стала символом медицины. Причём не только в Европе, У африканских народов змея тоже часто была связана с врачеванием. Объясняется это очевидно тем, что в Африке врачеванием занимались колдуны. Они же, как правило, были и заклинателями змей. Символом колдуна была змея. Вот так и получалось: змея, колдун, лечебные маги. Потом колдун почему-то выпал из этой цепочки, и осталась змея и лечебные маги. В Европе же змея не просто символизировала лекаря, как в Африке колдуна, она символизировала мудрость и знания. А так как первыми учёными на земле были медики, то изображение рядом с ними змеи объяснимо. Но тут возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, почему именно змея стала символом мудрости и знаний? Ведь змеи, как и все рептилии, значительно уступают высокоразвитым животным. Во-вторых, является ли змея символом знаний вообще или каких-то определённых знаний? Например, если, допустим, первыми учёными на Земле были бы не медики, а физики, то стала бы змея их символом. Или её всё-таки связывали именно с лечением, врачеванием. И наконец, третий, весьма существенный вопрос: почему змея всегда изображается рядом с чашей? Надо сказать, что вопросы эти представляют не только академический интерес. Они в какой-то степени проливают свет на историю медицины, и не случайно этими вопросами занимались многие серьезные ученые, в том числе и выдающийся советский медик, академик Павловский. Долгое время некоторые историки науки трактовали символ медицины, змею, обвивающую чашу, как утверждение целебного свойства змейного яда. В частности, советский исследователь Заблудовский считает, что изображение чаши рядом со змеёй появилось на рубеже нашей эры и означает сосуд, где хранился змеиный яд. Однако, по данным академика Павловского, такое изображение появилось лишь в XVI веке, благодаря знаменитому врачу Парацельсу, впервые предложившему подобное сочетание. Возможно, истина лежит посередине. действительно точного и узаконенного символа, то есть змеи, обвивающей со вокруг чаши или изображённой рядом с ней, ни в древние времена, ни немного позже не было. Более или менее определённым этот символ стал благодаря Парацельсу. Кстати, символ был совсем не таким, каким мы знаем его сейчас. Современная эмблема медицины змея, обвивающая ножку чаши и склоняющая голову над самой чашей, Утверждена в нашей стране ряб военным советом в 1924 году, а затем уже широко распространилась и за пределами нашей страны. Сама же змея сопровождает медиков издревле. Легендарный греческий врач Асклепий, у римлян он звался Эскулап, всегда изображался с у змеёй, ибо именно благодаря змеям, как рассказывает миф, Он стал сначала просто великим врачом, а потом врачом-богом, покровителем медицины. Вот что говорится в мифе. Уже прославленный Асклепий был приглашён критским царём Миносом, чтобы воскресить его умершего сына. Врач шёл, опираясь на посох, и вдруг посох обвила змея. Испугавшись, Асклепий убил змею. Но едва он это сделал, как появилась вторая змея. Нёсший в роту какую-то траву. Эта трава воскресила убитую. Видимо, Асклепию уже было предначертано судьбой стать богом. Поэтому он, обладая нечеловеческой прозорливостью, тут же всё понял. Нашёл траву, которую принесла змея, собрал её и прибыв на Крит, воскресил ею сына царя Миноса. Так гласит легенда. И так объясняется, почему в храмах, посвящённых Асклепию, И на скульптурах самого бога медицины всегда присутствуют змеи. Правда, они обвивают либо посох Асклепия, либо его самого, а не чашу. Единственная дошедшая до нас скульптура, найденная при раскопках Помпеи, изображает Асклепия, держащего в одной руке посох, обвитый змеёй, в другой чашу. Зато дочь Асклепия, богиня здоровья Гигея, отсюда гигиена. Начиная с VI века до нашей эры, постоянно изображалось с змеёй в одной руке и с чашей в другой. Так быть может, змея в те времена была не символом излечения, а просто символом здоровья. Тогда почему же она у Гигеи всегда рядом с чашей? Нет, просто символом здоровья она не могла быть. Тем более, что древние очень хорошо знали, насколько опасны эти существа. А смерти людей От укусов змей рассказывается и в мифах. Например, нимфа Эвридика, жена Орфея, погибла от укуса змеи. От этого же умер и сын Троянской царевны Лаодики, и прорицатель Моис тоже стал жертвой ядовитой змеи. Можно вспомнить еще немало подобных примеров из мифологии, можно обратиться и к другим источникам. Знаменитый врач и ученый античного мира Гален — Свидетельствовал, что Пантийский царь Митридат VI, умерший в середине I века до нашей эры, очень интересовался змеями, точнее их ядом. Он лично и его придворные врачи ставили опыты над приговорёнными к смерти людьми, позволяли змеям кусать их, а затем пробовали различные способы лечения. Интерес Митридата, так же как и других правителей той эпохи, был вполне оправдан. Яд змеи оказался очень удобным способом устранения неугодного правителя. Действовал быстро и безошибочно. К тому же, в случае разоблачения убийца не мог быть наказан. Укус змеи считался божьей карой, и подсунувший правителю это присмыкающееся лишь исполнял волю богов. Однако правители не желали считаться с волей богов и упорно искали средств избежать этой кары. Тот же Митридат имел огромный штат придворных врачей, которые трудились над поисками противоядий. В конце концов, то ли боя с гнева повелителя, то ли желая ему просто угодить, врачи изобрели уникальное и универсальное средство, спасающее от укусов любых змей, и назвали его Митридатиум. Однако сами медики не очень верили в его лечебные свойства, считая, что раз смерть от яда змеи — кара богов, то спасти от этой кары могут лишь сами боги. Поэтому лучшие средства это молитвы и заговоры, чудодейственные амулеты и жертвы приношения. Тем не менее, Митредата и его придворные собрали много сведений о ядах и хранили их в глубокой тайне. Даже книга, составленная Митредатом и его врачами, называлась Тайные мемуары. Возможно, она навсегда или надолго осталась бы неизвестной, Если бы в 66 году до нашей эры Митридат не был разгромлен римским полководцем Помпеем в битве при Целе, и мемуары, которые Митридат всегда держал при себе, не попали в руки римлянам. Переведённые вскоре на латинский язык, они стали относительно широко известны. Однако, хорошо изучив действия змеиных ядов, люди не могли сколько ни старались найти средств спасающих от укусов змей. Первое тысячелетие нашей эры не принесло ничего нового в этом отношении. Суеверный страх перед змеями, усиленный легендами о существовании всяких змейподобных чудищ, мешал серьёзно заняться изучением ядовитых призмыкающихся. Позже, в Средние века в Европе, когда любая попытка приоткрыть завесу над какой-нибудь тайной природы расценивалась католической церковью как посягательство на устои веры, И жестоко пресекалось, тоже ничего существенного не было сделано в изучении присмыкающихся. Зато в Юго-восточной и Средней Азии на рубеже 1-го и 2-го тысячелетия нашей эры не только возрождается интерес к ядовитым змеям, но и делаются успешные попытки их изучения. Положил начало этому выдающийся естествоиспытатель и врач Абу Абид Ибн Сина. известные больше под европеизированным именем Авиценна. Внес очень существенный вклад в изучение змей и их ядов последователь Авиценны Абу-Ибрахим Джурджани. Советские ученые Баркаган и Перфильев, подробно проанализировав работу Джурджани в «Сокровище Хорезм-Шаха», написанную в 1100 году, пришли к выводу, что Джурджани – Дела много метких и новых наблюдений и талантливых догадок о механизме действия змеиных ядов на организм человека. Так, например, Жорж Жани первый высказал мысль, что яд некоторых змей вызывает быстрое свёртывание крови в организме человека. Это было великое открытие. Но воспользоваться им, как и другими открытиями и догадками Жоржани, его современники не могли. Однако и много позже в Азии, а особенно в Европе, господствовали канонизированные взгляды древних, и отступать от них было не только невозможно, но и очень опасно. Только через 500 лет это осмелился сделать Франческо Реди. Конечно, Реди жил уже в другое время, ему не грозило, как, допустим, Мигелю Сервету обвинение в ереси и сожжение на костре. Но и в XVII веке было достаточно схоластов, достаточно сильна была церковь, а главное было очень мало фактов, опыта, обобщений. Через столетие Феличия Фонтана, проделав более шести тысяч опытов, не только подтвердил догадку Джорджани, что яд действует лишь на кровь, а проглоченный безвреден, но и открыл целый ряд реакций организма на змеиный яд. Наконец, с помощью микроскопа он тщательно изучил строение зубов змей и доказал, что далеко не все змеи ядовиты. Ведь не у всех змей, оказывается, есть ядовитые железы и зубы, снабжённые ядопроводящими каналами. Раньше, считая всех змей ядовитыми, люди были убеждены, что змея не кусает, а жалит, и жалом ей служит раздвоенный язык. Исследования Фантана сильно продвинули вперёд науку о присмыкающихся и соответствующую область медицины. Однако прошло по крайней мере ещё столетие, прежде чем открытие Фантана помогло людям сделать следующий очень важный шаг открыть противоизменинную сыворотку. В 1887 году, экспериментируя с голубями, Французский учёный Севаль установил, что при повторном введении птицам яда гремучей змеи, они становятся гораздо менее восприимчивыми к этому яду. Севаль в конце концов добился того, что голуби не реагировали на дозы яда в 6 раз больше смертельных. В 1889 году этим вопросом занялся немецкий учёный Кауфман. А через 3 года, в 1892 году, французский исследователь Кальмет доказал, что животных можно сделать невосприимчивыми к яду, если многократно вводить постоянно увеличивающиеся, но тем не менее безопасные дозы яда. Вслед за Кальметом этим вопросом занялся другой француз, Физали. В начале нашего века благодаря его работам и исследованиям уже применяется антизмеиная сыворотка. Но лишь в 1922 году Физали публикует окончательные и обобщенные результаты своих многолетних исследований. С этого момента человечество получило могучее оружие в борьбе за жизнь людей. Конечно, и открытие, и применение этих открытий на практике стало возможным лишь благодаря новейшим по тому времени достижения медицины и биологии, физики и химии, благодаря Джорджани и Рэдди, Фонтана и многим другим ученым. И всё-таки люди навсегда останутся особенно признательны этим двум французам, Кальметту и Физали, открытие которых спасло и спасает тысячи, а может быть, и сотни тысяч человеческих жизней. Открытие, точнее, метод, предложенный Кальметтом и Физали, оказался так же прост, как и эффективен. Лошади делают прививку змеиного яда. небольшую и сильно разбавленную дозу, не могущую причинить ей вреда. Однако ядовитые вещества, попавшие в кровь, вызывают немедленную реакцию в организме животного. В крови вырабатываются так называемые антитела, которые уничтожают попавших в кровь врагов. Через некоторое время лошади делают ещё одну прививку, затем ещё и ещё, каждый раз увеличивая дозу яда. И каждый раз в крови животного вырабатываются новые антитела. Через 16 месяцев лошадь становится настолько невосприимчива к яду, что на неё уже не действует доза в 2 г яда, в то время как неиммунизированную лошадь может убить дозу в 80 раз меньшая. Такая лошадь уже пригодна для дачи сыворотки. Собственно, сыворотка это и есть сама кровь лошади, насыщенные антителами, готовыми в любой момент к борьбе с врагом. Попав в кровь человека, укушенного змеёй, эти антитела немедленно начинают действовать. Соответствующим образом обработанная сыворотка в запаянных ампулах долго хранится и легко транспортируется. Не случайно, конечно, люди много веков искали способы нейтрализовать действия змеиных ядов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в середине нашего века укушенных змеями людей ежегодно насчитывалось примерно 500 тысяч. В прошлые века, да и в начале нашего, видимо, гораздо больше. До применения современных методов лечения 20-40%, а в иные годы в некоторых странах и до 70% укушенных людей погибало. Сейчас, благодаря применению сыворотки, Число смертных случаев значительно снизилось. Например, в Бразилии, где ранее погибало до 27% людей, укушенных змеями, сейчас гибнет лишь 8%. По данным Банникова и Дроздова, ранее погибало до 40%, сейчас 1%. В Южной Японии, соответственно, 15% и 3%. В Соединённых Штатах Америки 6% и 2%. Общее же число смертных случаев снизилось по всему миру до 2-3% и приходится они в основном на Индию, страны Юго-Восточной Азии и Южной Африки, то есть на те районы земного шара, где пострадавшим пока не могут оказать своевременную помощь. В Европе же смертные случаи от укусов змей единичны. Ученые считают, что в ближайшее время, благодаря сыворотке, смертные случаи от укусов змей будут полностью исключены. Итак, проблема, над решением которой бились люди, решена. Однако вряд ли многовековое стремление найти средства, спасающие от действий змеиных ядов, имеет отношение к змее, символу медицины. Почему же змея обвивает посох Асклепия, И что же всё-таки означает появившееся затем рядом с нею символическая чаша? Может быть, древние знали о змеях что-то такое, что потом ускользнуло от внимания потомков. Трудно сказать. У нас нет никаких фактов, кроме самого факта символ медицины, змеи. Вряд ли можно считать, что змея стала символом медицины благодаря тиряку, изобретённому в античные времена. А знахарях и врачах шарлатанах усиленно в разных видах использовавших змей, тоже говорить не имеет смысла. Это несерьезно, да к тому же, оглядываясь на них, можно было бы символом медицины сделать и жабу, она ведь у них была не менее популярным, с надобьем. Из гораздо более позднего, чем античные времена, из XV века до нас дошло любопытное свидетельство известного армянского врача Амирдавлата. Когда наступает зима, и змеи уходят под землю, — писал в своем труде этот врач. Глаза их слепнут от силы холода. Когда наступает лето, змеи находят укроп, немного едят его, несколько протирают им глаза, и тогда они открываются. Когда врачи увидели это, они поняли, что укроп улучшает зрение, записали и сохранили это испытанное средство. Говорят ли в действительности, сыграли змеи какую-нибудь роль в открытии благотворного действия укропа на зрение? Но знаменательно, что змеи фигурируют в научном труде в такой необычной для них роли. Однако подобные свидетельства учёных встречаются крайне редко. Тем не менее, змеи заняли прочное место в медицине, и не только символическое. Ещё в прошлом веке учёные заметили, что змеиный яд Попадая в кровь, заставляет её свёртываться. Образуется тромб, который вызывает тяжёлые заболевания и часто приводит к смерти человека. Но нередко бывает и наоборот. Повышенная свёртываемость крови человеку необходима. Например, при сильных кровотечениях, когда гибель может наступить от потери крови. И вот сравнительно недавно найдено средство, сгущающее кровь и останавливающее кровотечение. Этот препарат создан на основе яда гюрзы или индийской кобры. Случается и так. Кровь слишком сгущается, происходит закупорка сосудов, и это часто приводит к трагическим последствиям. Препарат, изготовленный с применением яда малайской гадюки, делает на какое-то время кровь неспособной к свёртыванию и помогает избежать закупорки сосудов. Яд змей применяют при лечении проказа и ревматизма. Его испытывают и довольно успешно для разрушения злокачественных опухолей. Советский учёный Мелик Карамян разработал метод лечения бронхиальной астмы препаратами из змеиных ядов. Есть показания, что яд помогает при стенокардии. Доконец его успешно применяют как успокаивающее средство, вполне заменяющее морфий и не дающее таких тяжёлых последствий. В начале нашего века было сделано ещё одно замечательное открытие, которому предшествовал довольно странный случай. Собственно, поначалу ничего странного не произошло. В 1908 году в одном из селений штата Техас змея укусила человека. Укус гремучей змеи, как известно, очень опасен. Но пострадавший, хоть и тяжело перенёс последствия укуса, к счастью, остался жив. Это действительно было счастьем, и не только для него, но, как впоследствии оказалось, для тысяч людей. Дело в том, что человек этот страдал тяжёлой болезнью эпилепсией, и вдруг после укуса змеи он навсегда избавился от неё. В случайности Врачи, люди благороднейшей в мире профессии, не признают случайности, используют малейшую возможность, если она сулит здоровье людям. Может быть, змеиный яд как раз то лекарство, которое способно избавить от тяжёлой и неизлечимой болезни? Опыты показали, что эти яды облегчают течение эпилептических припадков и значительно снижают их количество у больных. Правда, по неустановленным пока причинам, яд действует не одинаково благотворно на всех. И вот сравнительно недавно в Германской демократической республике стали выпускать препараты, способствующие излечению этого недуга. А сотни людей, и среди них, наверное, немало таких, которые терпеть не могут или очень боятся змей, не знают, что облегчением своих страданий они обязаны ядовитым гремучим змеям. Фактически изучение подобных свойств змеиного яда лишь началось. А уже известно, что он не только помогает отличить десятки болезней, но и облегчает диагностирование в основном заболеваний крови. Химикам пока не удалось найти искусственный заменитель змеиного яда, а его с каждым годом нужно всё больше и больше. Всё яснее люди понимают, что он открывает перед учёными новые возможности вернуть людям здоровье. спасти человеческие жизни и если пока ещё не открыто, не понято, почему древние избрали символом медицины змею, то же совершенно ясно, что они были правы. Змею действительно можно считать символом медицины.